Глава 3 На радость Ольги Опель словно взбесился. По дороге из аэропорта он прыгал, будто кузнечик. Лишь невероятным усилием воли удавалось Павлу Александровичу удерживаться от крепких выражений в присутствии его утонченной жены. «Да, ты права, любовь моя», – констатировал он, въезжая в ворота своего дома и нервно вытирая с лба пот. «Завтра же поедем покупать тебе новый автомобиль. Этот Opel свое отжил». Оглянувшись на сына, Павел Александрович добавил. «Во всяком случае, он не для женщины». «По Богу!» – обрадовалась Ольга, бросаясь на шею мужа. «Я уже знаю, что мне нужно!» Когда дело касалось трат, Павел Александрович становился сдержанным даже с женой. «Разберемся!» – сухо пробормотал он, степенно выходя из машины и галантно протягивая Ольге руку. Выпорхнув из опеля, она снова повисла у мужа на шее. «Павлуша! Неужели ты приехал? Как я рада!» «Как я рада!» – закричала она, радуясь лишь предстоящей покупке. Павел Александрович посмотрел на окна супружеской спальни и почувствовал себя счастливым. «Загони автомобиль в гараж!» Даже не взглянув на сына, бросил он Георгию и, нежно подхватив Ольгу под руку, устремился к особняку. «С завтрашнего дня опель твой!» – озорно подмигнула пасынку Ольга. Георгий удовлетворенно улыбнулся. «Ну что за бестия!» – уже дружелюбно подумал он, проводив Ольгу влюбленным взглядом. Павел Александрович относился к тем людям, о которых в народе принято говорить крутые или олигархи. Он был преуспевающим бизнесменом. Ему было уже 65, но энергии и жизнелюбию этого человека мог позавидовать и тридцатилетний. Он любил делать деньги и с радостью отдавался этому занятию. Но жил гораздо скромнее, чем позволяли его доходы, чем очень раздражал свою молодую жену. Впрочем, раздражение своего она старалась не обнаруживать. Павел Александрович имел роскошную квартиру в центре города, но жить там не захотел. В смутное время всеобщей неразберихи он прикупил на окраине города несколько гектаров земли. Его прельстил ландшафт этого места. Высокий холм, плавно спускающийся к вьющейся серпантином дороге. Дорога словно бы обнимала холм, опоясывала его асфальтовой лентой. Со стороны холм напоминал полную женскую шею, украшенную изящным ожерельем шоссе. Павел Александрович не стал обносить свой участок традиционно русским высоким забором, а ограничился низкой, на европейский лад, оградой, вдоль которой зеленели пушистые столбики кипарисов. Добротный, без всяких новомодных изысков, трехэтажный особняк стоял на вершине холма. Площадка перед домом была окружена вечно зелеными самшитами. От этой широкой просторной площадки к калитке сбегала довольно крутая лестница, что было неудобно обитателям дома. С дороги особняк был открыт любопытному глазу. Негустая растительность его не затеняла. Лучи солнца радужно отражались в огромных зеркальных стеклах. Лишь большая поляна была хороша, там зеленела молодая весенняя травка, до да местами в тщательно распланированном беспорядке пробивались нарциссы, тюльпаны, крокусы и другие первенцы, просыпающиеся от зимней спячки природы. Зато за домом был настоящий парк, чего там только не было. Павел Александрович, несмотря на свою чрезвычайную скупость, щедро платил садовнику. Голубые ели соседствовали там с пихтами и лиственницами. Китайский лимонник устремлялся вверх по юным сосенкам. Кавказский плющ удивительным образом прижился в сухом климате и заплел стволы яблонь, слив и вишен. Калина весной радовала глаз белыми соцветиями, а зимой красными гроздями. Впрочем, Ольга Петровна не была в восторге ни от дома, ни от сада, ни от их местонахождения. Сад был молодой и, вопреки стараниям садовника, не спешил разрастаться. В летнее время дом, со всех сторон открытый не только любопытному взору, но и безжалостно палящему солнцу, нагревался так сильно, что не спасали от жары даже многочисленные кондиционеры. Осенью и зимой досаждали ветра, а лестница к калитке была не только крута, но и длинна, что вынуждало Ольгу Петровну, поднимаясь по ней, всякий раз ругать покойницу жену Павла Александровича, которая позволила мужу увлечься эффектами за счет удобств. Павел Александрович сам уже с каждым годом все больше и больше ощущал промах в планировке. «Ничего, Оленька», – успокаивал он жену, – «перенесем гараж к дому». Проложим к нему дорогу. Будешь поддержать к самому входу. «Интересно, а как ты будешь выезжать или въезжать зимой, особенно в гололед?» – язвила Ольга. «Будешь греть километры асфальта? Тогда давай уж лучше обзаведемся вертолетом или потратимся на подъемник». Впрочем, это были одни лишь разговоры, которые длились уже три года. Вот и сейчас, отсчитывая ступени, Ольга ругалась про себя весьма изобретательно, жалея только о том, что не может похвастаться этим талантом перед супругом. Она была страшно зла, все ее раздражало, особенно необходимость быть ласковой и счастливой. А тут еще муж беззастенчиво повис на ней под видом нежности. А она и сама уже не так молода, чтобы переть на себе его старую тушу а впереди еще предстояла пытка любовью. «Эх, мало я выпила», – уже сожалела она. «Все противный, Жорик». «Ничего, доберу за обедом». «Подобью моего старичка на шампанское и незаметно плеснув в свой бокал коньячку». В конце концов успокоила она себя. Ольга испытывала глубокое отвращение к мужу, скрывать которое становилось все труднее и трудней. Время от времени приходилось себя подогревать, иначе крах. Как тут не понять бедных актеров? Внутренне рассуждала она, с трудом представляя, как ляжет с Павлом Александровичем на супружеское ложе. Нет, я неплохая артистка, а с такой профессией нетрудно и спится Не каждый же день, само собой, приходит вдохновение. Больше всего ее мучил тяжелый запах, исходивший от тела мужа. Ольга ненавидела этот запах. Она была чрезвычайно брезглива и с трудом сдерживала рвотный рефлекс. Иногда ей этого не удавалось, и тогда она долго кашляла, скрывая свои позывы. Муж наивно полагал, что у нее хронический бронхит. Вспомнив все это, Ольга окончательно решила, «Напьюсь, чего бы мне это не стоило!» И муж, и пасынок считали, что она склонна к алкоголизму, Но это было не так. В отсутствие мужа Ольга не притрагивалась к спиртному, так как в этом не было необходимости. Она пила, чтобы забыться. Она была любима, но несчастна. А Павел Александрович был счастлив и пребывал в иллюзии, что его нежные чувства к жене полны взаимности. Он любил Ольгу за умение держаться, за шик, впитанный с молоком матери, которая была французской актрисой, дочерью русской графини, эмигрировавшей после революции. Если сказать проще, он любил Ольгу за то, что она, так говорили в его кругу, дорого и престижно смотрелась. знакомились пять лет назад в Париже. Павел Александрович тогда привез во Францию на лечение свою тяжело больную жену. Ольга только что похоронила мать и работала сиделкой как раз в той клинике, на помощь так рассчитывала жена Павла Александровича. Все годы эмиграции семья Ольги испытывала материальное затруднение. Родители ее так и не сумели прижиться во Франции, хотя на родине своей никогда не были. Видимо, сказалось воспитание. В семье говорили только по-русски, соблюдали все русские обычаи и даже кухня была традиционно русской. Содержала семью в основном мать Ольги на свой скудный заработок актрисы. Отец получил университетское образование, но его неуживчивый характер не позволил сделать карьеру. Даже удержаться на одном месте больше года он не мог. Ольга подозревала, что таким образом отец просто увиливает от работы. И не ошибалась. Он был патологически ленив. Мать боготворила Ольгу. Не имея средств на няньку, бедная женщина вынуждена была брать дочку с собой на гастроли. Девочка выросла в театре и с трех лет так потешно обезьянничала перед зеркалом, что все сходились во мнении «это будущая знаменитость». Однако Ольга не оправдала надежд. Она оказалась абсолютно бездарна и к тому же унаследовала вздорный, ленивый характер отца. Не надеясь на разум дочери, мать решила сама отыскать ей мужа. Безапелляционно ограничивая запросы, она поставила всего два условия, которые, впрочем, легко сходились в одно. Будущий муж должен быть богат и влиятелен, что, конечно же, одно и то же. Определившись, бедная женщина призвала на помощь всех друзей и поклонников своего таланта и очень скоро нашелся претендент – пожилой депутат. Его среди своих покровителей отыскала Лили – приматруппы, подруга матери Ольги. Депутат был в меру некрасив и безмерно богат. Мать решила, что, похоже, теперь спокойно умрет, не опасаясь за будущее беспомощной дочери. Однако дочь от таких забот восторг не пришла, заявив, что жених стар и уродлив. «Деточка моя», – вздохнула мать, – «ты еще должна убедить его, что он хочет на тебе жениться. Поверь, это нелегко. О нем мечтают многие невесты Парижа. Он миллионер». «Миллионер?» – изумилась Ольга, мгновенно меняя мнение. «Да», – подтвердила мать, – «и говорю тебе, беднягу преследует толпы невест». «Ах, Возмутилась юная Ольга. «Посягать на мое добро? Ну уж нет! Не волнуйся, мамочка! При первом же знакомстве я сведу его с ума!» Именно так и получилось. Депутат едва не тронулся умом, ввязавшись в эту авантюру. Вдохновленный рассказами примы Лили, он был не прочь посмотреть на милую, грациозную и скромную крошку, в жилах которой течет здоровая русская кровь. Депутат и сам был немного русским, а потому решил, что бедная, но превосходно воспитанная Ольга, так расхваленная его старой подругой, возможно, ему подойдет. «Так, говоришь, она красива?» – уточнил он. «Божественно!» – восторженно прижимая руки к груди, воскликнула Прима. «И молода!» «Юная! Еще совсем ребенок!» «И образована!» «И талантлива, к тому же! Увидишь сам!» «С манерами!» «Как у принцессы крови!» «И при всем при этом скромна!» Не веря своим ушам, изумился депутат. «И скромна, и как серно-пугливо!» С гордостью засвидетельствовала Лили. «И зовут ее Ольга!» «Согласись, изысканно красивое имя!» «Да я почти влюблен!» Воскликнул депутат и устремился в нищие кварталы, которые и по сию пору могут похвастаться только тем, что по ним хаживали пьяный Амарат с Робеспьером. «Вот среди какого густого навоза рассвела моя душистая роза!» Умильно складывал рифму депутат, вбегая во вшарпанный подъезд. Подъезд был без консьержки, но с оторванной дверью и выбитыми стеклами. Заблаговременно предупрежденная Ольга, скромно причесанное и внезрачное серое платье, одетая, с трепетом поджидала своего старого депутата в девятой квартире, но, увы, он до нее не дошел. И виной тому не подагра. Дело в том, что в этом же подъезде, этажом ниже, в шестой квартире, жила пожилая проститутка, которую тоже звали Ольгой. Точнее, очарованная экзотическим русским именем юной прелестницы соседки, проститутка сама так себя назвала. Всем известно, как тянутся шлюхи к прекрасному. Так вот, накануне у проститутки был шумный конфликт с немолодым клиентом, не пожелавшим достойно платить за ее опыт. Клиент аргументировал отказ тем, что в его возрасте гораздо больше ценится свежесть. Со скандалом провожая импотента и нахала, проститутка хлопнула дверью так, что пластмассовая шестерка, номер ее квартиры, слетев с гвоздика, превратилась в девятку. Эта девятка поломала жизнь нашей Ольги и спасла депутата. Она сбила его с толку, он перепутал этаж и вошел не в ту дверь. Трудно передать состояние депутата, когда в ответ на его звонок на пороге выросла дебелая дама в стоптанных шлепанцах и красном вульгарном халате. Из халата буквально выпадала пышная грудь, напоминающая скорее коровья вымя, чем девичьи перси, о которых с упоением твердила Лили. Депутат растерялся. Э, простите!» – пролепетал он. «Мне нужна Ольга!» «Разве не видишь, болван, что это я?» Пропитым и прокуренным басом раздалось ему в ответ. «Но она совсем не дитя!» Подумал депутат, и ноги у него подкосились. Надо было срочно что-то предпринимать. Но перед тем, как что-то предпринять, депутат по привычке должен был хорошенько со всеми посоветоваться и немного подумать. Однако времени на раздумья ему не оставили. События развивались архистремительно. «Да почему так рано припёрся козел?» Ставя громадное кулачища на монументальные бока, грозно поинтересовалась дама. «Да она совсем и не стройна, и безвкусна!» Потерянно отметил депутат, с ужасом глядя на красный халат и стоптанные тапочки проститутки. И «Я вовремя! И я не рано!» Испуганно пятясь, промямлил он, собираясь извиниться и быстро уйти. Но дама схватила беднягу за грудки и решительно втащила в квартиру. Поскольку силы были неравны, оказать сопротивление депутат, по привычке, не отважился и отдался на волю Бога. Тем временем дама повела себя возмутительно. Она пышным своим бюстом прижала депутата к стене и прошипела. «Не вздумай выкинуть фортель, сморчок!» «О чем идет речь?» Мысленно ужаснулся депутат, теряясь в догадках и отчаянно ругая приму Лили. Одновременно с этим он поглядывал на дверь. С тоской, разумеется. «Так что, не выкинешь?» – яростно спросила дама. Депутат покрылся испариной и, по привычке, решил быть покорным. «Не выкину!» – заверил он. Дама отпрянула, но предупредила. «Знай, если я согласилась, это еще ничего не значит. В полиции нравов я со всеми дружна. Там все как один взяточники». «Будешь много с меня требовать, будешь как липку меня обдирать, и сама с тобой разберусь, как с прежним своим пастухом». И дама показала кулак, огромный красный кулак, после чего страдальчески закатила глаза, старательно перекрестилась и смиренно обратилась к кресту и его святой семье. «Дай ему, мой добрый Иисус, хорошей шлюхи и в Царстве Небесном». Надеюсь, и Дева Мария позаботится о нем грешном, да и останется в стороне ее муж, святой Иосиф. Ведь пастух мой, хоть был и дурак, но все же не худший из покойников. «Так ваш пастух умер!» – прозрел депутат. М «Да, и не сам!» – с гордостью заверила дама и зверея пояснила. «А все потому, что обдирал меня злодей!» Депутат задрожал и взмолился. «Мадемуазель, не понимаю, о чем идет разговор. Я вовсе не хотел вас обирать. Напротив, имел даже в планах жениться». Несмотря на то, что в голосе его было очень мало уверенности, проститутка опешила. Она вытаращила глаза и долго-долго смотрела на плеж депутата, после чего с презрением осведомилась. «Не объелся ли ты белины, старый козел? Ишь, о чем размечтался!» «Чтобы я, первая в квартале шлюха, вышла замуж за тебя?» «Нет то дудки, лучше я кому-нибудь бесплатно дам». И снова принимая смиренный вид, она добавила. «Надеюсь, за это Господь меня не покарает?» «Что-то там Лили говорила про скромность, образованность и манеры!» Сползая по стенке, сам припоминал депутат. Однако дама упасть ему не дала. Она схватила беднягу за шкирку и закричала «Придурок! Не вздумай валять дурака! Если я в кого вцеплюсь, то это намертво». И если этот выскочка-шаброн думает, что из своего вонючего шале он перетащит в Париж всех сутенеров и навяжет их местным шлюхам, то заблуждается, сосунок. Так ему и передай. Не такой он большой чин, чтобы командовать мною. Подожди, и на него найдется управа. В этой полиции нравов есть желающие за меня заступиться, и чины у них покрупнее. И все были молоды, и под всеми я побывала». Мечтательно вздохнула проститутка и тут же грозно рявкнула. «Недоносок! Ты понял? Понял!» Ничего не понимая, промямлил депутат. «Тогда больше десяти процентов от меня не жди!» Заявила она и противно заржала. «Да у нее же не все зубы!» Ужаснулся депутат, и тут его осенило, что это Ольга и сама не та, и его за кого-то не того принимают. Он хаотично попытался внести ясность, чем привел проститутку в бешенство. Неизвестно, чем бы дело кончилось, не раздайся стук в ее дверь. Когда на пороге вырос наглый тип в полосатом костюме и красных носках, все выяснилось, и его отпустили. Но депутат не пошел к настоящей Ольге. Нет, он не сильно расстроился тем, что его депутата приняли за сутенера. Журналисты уже давно поставили тождество между этими общественными профессиями. Нет, он не обиделся. Но, претерпев унижение и страх, депутат сник, утратил энтузиазм и передумал жениться. Мать и Ольга всплакнули, да и успокоились. Потом были и другие женихи, да все не то. В конце концов, девушка вышла замуж за художника и, поставив крест на карьере актрисы, всеми помыслами устремилась в живопись. Многочисленные поклонники без труда убедили Ольгу в том, что она талант, а потому девушка усердно пачкала масляными красками один холст за другим. Поскольку Слава не спешила посещать ни Ольгу, ни ее мужа, они пребывали в нищете. Наконец Ольга не выдержала затяжного творческого кризиса, бросила художника и вышла замуж за дантиста. Он был обеспечен, безумно ее любил, но его французский меркантилизм не ужился с русским расточительством Ольги. После нескольких ухарски безрассудных трат супруги чувства дантиста резко охладели. Ольга не стала дожидаться бракоразводного процесса и, прихватив из дома то, что посчитала наиболее ценным, сбежала с любовником ирландцем. Вскоре Донтист то ли с горя, то ли от воспаления легких умер, завещав все до последнего гроша сыну от первого брака. Поскитавшись по Европе, блудная дочь вернулась в лоно семьи. Без мужа, без средств к существованию и даже без какой-либо специальности и уж точно без каких-либо талантов. Она, как и ее отец, полностью положилась на трудолюбие матери. Когда умер отец, Ольга вздохнула с облегчением. Она не только вырвалась из-под пресса его тяжелого характера, но к тому же смогла пользоваться той частью заработка матери, которая уходила на содержание отца. Относительное благоденствие длилось недолго. Вскоре мать тяжело заболела, и Ольге пришлось совсем несладко. Не имея средств на сиделку, она сама ухаживала за матерью, преуспев в этом занятии настолько, что ее услугами захотел воспользоваться богатый, умирающий, одинокий мужчина. Ольга пустила в ход все свое очарование, и хотя ей неплохо заплатили, но наследство досталось какой-то дальней родственнице неблагодарного мсье. Заработанных денег едва хватило, чтобы достойно похоронить мать. Ольга была в отчаянии. В таком состоянии и застал ее Павел Александрович. Он сильно удивился, неожиданно услышав от молодой красивой француженки прекрасную русскую речь, украшенную легким акцентом. Ольга Наповал сразила его полной романтизмом-легендой о печальной участи, постигшей на чужбине их кравскую семью. Старик даже прослезился, и тут же средство, предназначавшееся на лечение жены, направил на спасение прекрасной художницы-графини. Подобное меценатство не могло не сказаться самым пагубным образом на состоянии больной. Несчастная окончательно слегла, но умирать не спешила. Ольга была очарована невероятной щедростью русского поклонника. Художница-аристократка вцепилась в предпринимателя-плебея мертвой хваткой, впервые проявив истинный актерский талант. Беззастенчиво изображая чуждые ей изысканные манеры, она также беззастенчиво изобразила и чуждую ей пылкую страсть. Роман длился два года. Ровно столько прожила жена Павла Александровича. После чего русский меценат с радостью предложил Ольге и руку, и кошелек, и сердце. Ольга с восторгом приняла кошелек, совершенно не зная, что делать с рукой и сердцем. Соглашаясь поехать в Россию, она еще не знала, на что решилась. Россия оглушила ее невыносимой скукой и повсеместной нищетой. Первое время Ольга порывалась вернуться во Францию, но вскоре постигла преимущество нового образа жизни. Здесь она стараниями мужа была первой дамой, пусть и в определенных кругах, а во Франции... Со временем то ли гены в Ольге заговорили, то ли, как и многие иноземцы, она подпала под необъяснимые чары России. Ольга по-настоящему полюбила и эту страну, и этот народ, Она быстро влилась в их жизнь и чувствовала себя здесь как рыба в воде. Какая там Франция!